Глава седьмая. Поздняя посетительница. Трис ехала домой, и в ее крови играл джаз. Не раз она ловила себя на попытке напеть эти странные прыгающие мелодии, но получалось лишь немузыкальное мычание. Ее наполняло безумное чувство, что все возможно. Но по мере приближения к дому эта незнакомая уверенность покидала ее. Привычное самоощущение снова пеленало ее холодной влажной простыней. И когда она увидела дом, ее оставили последние капли энтузиазма. В голове крутилось такое количество мыслей, что на секунду она удивилась, почему дом выглядит не так, как обычно. Потом до нее дошло, что всему виной темное пятно перед дверью гаража. Припаркованный мотоцикл нагло преграждал им дорогу, не давая Сан-Биму с привычной легкостью вплыть в гараж. «Что за нахальство?» — воскликнул отец, резко тормозя у тротуара. Черный изящный мотоцикл с коляской был заляпан грязью и казался совершенно не на своем месте на этой чопорной ухоженной площади, словно грязный отпечаток обуви на вышитой скатерти. В том, что можно было смотреть сквозь его металлические детали, было что-то наглое и безобразное. Это была грубая дерзость бродячей собаки, которая вот-вот оскалится и зарычит. При виде этого зрелища настроение Трис стало еще хуже, хотя ей потребовалось пара секунд, чтобы вспомнить, в чем причина. Она уже видела этот мотоцикл, и его появление означало проблемы. Означало сцены, означало, что ее родители будут рассержены и огорчены. Пока отец Трис устраивал целое представление из парковки у тротуара, Трис бросила взгляд на владелицу мотоцикла, стоявшую с выражением нетерпения на лице, уперев руки в бедра. Высокое стройное тело облачено в длинное землисто-коричневое пальто с высоким воротником, на руках толстые кожаные перчатки, на голове тугой черный кожаный шлем, подбитый тонкой шерстью. Снизу из-под пальто выглядывала юбка брюки, а из-под шлема торчали темные волосы длиной до подбородка. Ноги ниже колен затянуты в блестящие чулки, длинное лицо и выступающий подбородок. Когда нежеланная гостья прищурила глаза, глядя поверх фар Сан-Бима, Трис ее узнала. Вайолет Переш. Вайолет Периш, невеста Себастьяна. Когда-то она была просто Вайолет. После гибели Себастьяна она стала бедняжкой Вайолет. А потом, годы спустя, ее имя в семье Трис почернело и покрылось пятнами, словно сгнивший фрукт, пока ей не отказали от дома окончательно. «Оставайся в машине», — пробормотал отец Трис, открыл дверь и вышел. Трис наблюдала за происходящим сквозь лобовое стекло, и ее желудок свело в ожидании стычки. «Мистер Крэщенд», — окликнула Вайлет, когда он приблизился. В ее интонациях слышалась напускная лондонская протяжность, но в глубине кипел гнев. «Вы в курсе, что ваша жена продержала меня на пороге целый час?» «Мисс Перриш, что вы здесь делаете?» Отец явно пытался говорить так, чтобы Трис его не услышала, но у него это не очень хорошо получалось. «Я велел вам прийти ко мне в офис на следующей неделе, чтобы обсудить ваши так называемые претензии. Как вы осмелились явиться сюда и беспокоить мою семью?» «Да, вы действительно сказали, что можете встретиться со мной только на следующей неделе. Мол, вся семья будет на каникулах, не так ли?» Лондонский акцент, Вайолет, исчез, словно старая краска, обнажая грубый металл элчестерского произношения. «Но сегодня я увидела вашу машину в городе. Я знаю, когда мне вешают лапшу на уши, мистер Крэщенд. Если вам хочется знать, Тереза заболела, и нам пришлось вернуться раньше». Мрачный взгляд Вайолет метнулся к машине и трис на заднем сиденье. Из инстинктивной преданности к отцу Трис нахмурилась и стала думать о скорби и болезнях. На лицеваю лет промелькнуло нетерпеливое презрение. Трис не поняла, презрение к ней или к словам отца. «Неужели?» «А на следующей неделе какой вы найдете предлог?» «Годами вы отказывались даже обсудить мою просьбу или хотя бы признать, что все вещи Себастьяна достались вам». А теперь, когда вы больше не можете это отрицать, вы находите все возможные способы, чтобы избегать меня. Я приехала сюда, чтобы вы больше не смогли меня игнорировать. «О, полагаю, что смогу», — отрезал отец. «Что натолкнуло вас на мысль, что вы можете явиться сюда в это время суток и что вас впустят в мой дом?» Возможно, в вашем кругу это приемлемый час для визитов, но никто с каплей соображения даже не подумает прийти так поздно, без предупреждения или приглашения, рассчитывая, что ему откроют дверь. «Просто отдайте мне то, что принадлежит мне», продолжила Вайолит сквозь зубы, «и вы больше никогда меня не увидите». «Только те вещи, о которых Себастьян написал, что хочет отдать их мне, если погибнет. Часы, портсигары, кольцо». «Чтобы вы продали его, как уже продали кольцо, подаренное в честь помолвки, книги моего сына и все остальное, на что смогли наложить руки?» Отец дрожал от горечи и злости. Трис испугалась, и ее мысли заметались, как кролики. «Для нас эти вещи бесценны, потому что они принадлежали ему». «Они для вас стоят не более своей продажной стоимости. Я давал вам деньги после войны, чтобы вы могли встать на ноги, но с тех пор вы только требуете и требуете. Мы ничего вам не должны». «Кто вы такие, чтобы говорить мне, что я могу продать, а что нет?» «Себастьян хотел, чтобы эти вещи были у меня». «Потому что он ошибочно считал, что вы будете их беречь. Он понятия не имел, какая вы хладнокровная хищница». «Вы думаете, мне есть дело, как вы меня называете?» — закричала Вайолет. «Вы думаете, мне есть дело до вашего мнения обо мне?» Но она не производила впечатления человека, которому все равно. Какую-то секунду она выглядела, как ее мотоцикл. Все бурлившие в ней чувства, злость и возмущение бросались в глаза. «Нет, я полагаю, вы абсолютно бесчувственны к другим людям, но я должен думать о желаниях моего сына, и я знаю, что он хотел бы, чтобы его вещи хранились у тех людей, которые будут беречь их». С этими словами отец сделал шаг назад. «О, опять эта шарманка!» – зарычала Ваюлет, и вся подобралась, словно готовилась вот-вот накинуться на него с кулаками. «Да, я вижу, почему вы его так любите. Он теперь идеальный сын, не так ли?» Больше не может с вами спорить. Вы можете заставить его согласиться со всем, что вы скажете, и так будет вечно. Но для отца Трис это уже было чересчур. Он резко отвернулся от Вайолет Пэриш и, подойдя к машине, открыл заднюю дверь. «Пойдем, Трис», — сказал он, и его голос вибрировал от гнева, который Трис знала, направлен не на нее, но все равно где-то внутри что-то сжалось, словно лепесток на морозе. Она быстро выбралась из машины. Атмосфера снаружи оказалась ледяной не только в переносном смысле. Было холодно не по сезону, в воздухе ощущался мороз. Трис увидела, что ее дыхание оставляет облачка. «Не уходите от меня», — снова завела Ваюлет, но резко умолкла, когда отец Трис захлопнул дверь машины. Глянув на Вайолет, Трис обнаружила, что она больше не смотрит на них. Ее глаза следят за чем-то маленьким, белым и пушистым, упавшим с неба на землю, аккурат между носками ее туфель. Вайолет торопливо отступила, словно это пепел, который может ее обжечь. «Разговор окончен», — объявил отец, быстро ведя Трис к входной двери. «Если я вас еще хоть раз здесь увижу, я вызову полицию». Но Вайолет больше его не слушала. Не успел он договорить, как она натянула очки консервы и торопливо застегнула пальто. Входя следом за отцом в дом, Трис увидела, как Ваюлет поспешно заводит мотоцикл. Послышался звук двигателя, что-то среднее между ревом и громкой оружейной очередью. Мать встречала их прямо у входа, заламывая руки. «Это ужасная девушка!» — немедленно начала она высоким от напряжения голосом. «Я сказала ей, что тебя нет, но она не уходила. Не думаю, что она мне поверила. Пирс, я... я не знала, что делать. Но я не думаю, что ты хотел бы, чтобы я впустила ее в дом. В конце концов, это был бы прецедент». «Ты совершенно права», — муж похлопал ее по руке. «Вопиющее поведение. Мы не можем этого допустить». «Это ужасная девушка!» Единственное имя, которым теперь называли Вайолет Пэриш в доме Крещентов. Вопрос, чем же она так ужасно, никогда не обсуждался при Трис открыто. Но она кое-что почерпнула из завуалированных ремарок родителей. Они часто употребляли слово «быстрое», и Трис не думала, что речь идет о езде на мотоцикле. Вайолет действительно выглядела быстро и подумала Трис стройный, как ее мотоцикл, и в ней совсем не было мягкости, чтобы ее замедлить. Даже ее стрижка буб имела острые края. Не могу поверить, что она такая холодная, произнесла мать, с ужасом вглядываясь в окно. Ты мог когда-нибудь подумать, что это та же самая девушка? После гибели Себастьяна семья Крещентов напрягла все силы, чтобы принять бедняжку Вайолет в свои дружелюбные объятия, но Вайолет не оправдывала их ожиданий. Вместо того, чтобы погрузиться в прилечествующий скромный траур, она обкорнала волосы, потом начала курить и носить платья, демонстрирующие мужчинам икры. Еще она начала беспокоить отца Трис просьбами дать ей денег, и мать все время качала головой и ворчала о целом состоянии, потраченном на коктейли и светскую жизнь». Трис положила ладонь на входную дверь, чуть ли не ожидая, что та окажется холодной. Вайолет действительно казалась ледышкой, холодной, эгоистичной и неприятной. Ее визит проделал дыру в хрупком спокойствии дома, словно неосторожный ноготь, портивший и порвавший бинт. Он унес последние капли радости, еще державшиеся в Трис. Она увидела себя глазами Вайолет бледная и жманная пособница отца и его претензий. «Вероятно, если ты холодна, мир вокруг тебя тоже станет холодным». Отец Трис не подал виду, что заметил крошечное белое нечто, приземлившееся между ногами Ваюлет. Но Трис была почти уверена, что эта хрупкая крошка, упавшая с безоблачного сентябрьского неба, была одинокой снежинкой».